ПЕСНЬ ШЕСТАЯ После отшествия богов избраний, ахейцы, поразив многих троян, до того одолевают, что они готовы бежать в город. Гелен, прорицатель, убеждает Гектора, чтобы он повелел всенародно молить Палладу в замке Троянском. Гектор, немедленно восстановив бой, отходит в город. всей сей битве Диомет и Главк вождь Ликийской, сошедшись к сражению, говорят о своем роде, и, вспомнив об отцах, почитают себя соединенными правом гостеприимства, отцами их друг другу оказанного обмениваются оружием и в знак дружбы, дав друг другу десницы расходятся. Гектор, вошед в город, идет к Приамову дому, описание оного. Гекуба, по совету Гектора, которого на пути встречает, отправляется с знаменитыми троянками торжественным ходом в храм палады несет драгоценную Ризу, богине посвящаемую, и совершает моление о спасении Трои. Между тем Гектор приходит к Парису, дому покоящемуся, и упреками возбуждает его выйти снова на сражение. Посещает свой дом И, узнав, что Андромаха отошла к городским воротам, сам туда поспешает, у башни с кейской встречает ее с сыном Астианаксом, вступает с нею в трогательный разговор, утешает ее и сына поручает богам. Расставшися, он скоро настигнут Парисом, на брань вооруженном, который сравнивается с конем и стойла вырвавшимся. Песнь шестая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 и тьма Акамасовой очи покрыла. Там же Аксилы поверг Диамет, воеватель могучий сын Этефрасова. Он обитал в велелепной Аризбе, благами жизни богатый и друг человеком любезный. Дружески всех принимал он в дому при дороге живущей, но никто из друзей тех его от беды не избавил, в помощь никто не предстал. Обоих Диомет воеватель жизни лишил, и его, и Колезия друга, который правил конями, и оба сошли неразлучные в землю. Дресса, герой Эвриал иофелти мощного свергнув, быстро пошел на Эсепа и Педаса, нимфы рожденных, а Барбареей, наядой, прекрасному Букулеону. Букулеон же был сын Лаомедона, славного мужа, старший в семействе, но матерью тайно без брака рожденной. Пастырь у ста своих сочетался любовью с нимфой. Нимфа, зачавшая двух близнецов сынов, сих родила юношам вместе, и дух сокрушил и прекрасные члены, сын Мекистеев, герой, и сраменных похитил доспехи. Там же дышащий бранью сразил полипед Астиала, царь Одиссей, перказийского воя Педита, незринул медную пикой, и Тевкр, Аретауна, храброго в битвах. Несторов сын Антилох, устремивший сияющий дротик Аблера, сверг, и владыка мужей Агамемнон Элата. Он обитал на брегах светлоструйной реки Сантиона, в граде в высоком Педасе. Филака бегущего сринул лейт герой, эврипил же сразив, обнажил меланфея. Но Адраста живым изловил меня лайка лайкопьеносный. Кони его, пораженные страхом на битвенном поле, вдруг обмериковый куст колесницу с разбега ударив, дышло ее на конце раздробили и сами помчались граду, куда и других устрашенные кони бежали. Сам же Адраст с колесницы стремглав в колесу, покатя согрянулся озим лицом, и предпавшим... Встал налетевший сильный отрит Менелай, грозя длиннотенную пикой, ноги его обхватил и воскликнул одрасту, умоляя Даруй мне жизнь, о отрит! И получишь ты выкуп достойный, много сокровищ хранится в отеческом доме богатом, много и меди, и злато, и хитрых изделий и железа, с радостью выдаст тебе неисчислимый выкуп, отец мой, если услышит, что я нахожусь живою, донаев Так говорил И уже преклонял Менелаева сердце, храбрый уже помышлял поручить одному из клевретов пленника весь кораблям мореходным, как вдруг Агамемнон встречу бегущий предстал и грозно вскричал менилаю слабой душой Менелай! Ко троянцам ли ныне ты столько жалостлив? Дело прекрасное сделали эти троянцы в доме твоем, Чтоб никто не избег от погибели черной от нашей руки, Ни младенец, которого матери носит в утробе своей, Чтоб и он не избег, да погибнут втрое живущие все, И лишенные гроба исчезнут так говорящий герой отвратил помышление брата правду ему говоря милай светлокудрый одраста молча рукой оттолкнул и ему ганнемнан в утробу пику вонзил опрокинулся он, и мужей повелитель ставший ногою на персе вонзенную пику исторкнул. Нестор меж тем Аргивян возбуждал, громогласно вещая, — Други, Данайи герои, бесстрашные слуги арея ныне меж вас да никто, на добыче бросаясь, не медлит сзади рядов, чтобы больше отнесть их в стан корабельный, нет, поразим противников после их вы спокойно можете все обнажить на побоище мертвые трупы, так говоря возбудил он им душу и мужество в каждом в и время трояне от дышащих бранью донаев скрылись бы в град побежденные собственной слабостью духа если б энею и гектору мудрого не дал совета сын прямо в гелен знамените шептице гадатель гектор эней На вас, воевода, лежит наипаче бремя забот о народе троянском. Отличны вы оба в каждом намерении вашем, сражаться ли нужно или мыслить. Станьте же здесь и бегущие рати у врат удержите, сами везде устремляясь. Доколе в объятия жен их все беглецы не падут и врагам в посмеяние не будут. Но когда вы, Троянские, в круг ободрите фаланги, мы, оставаясь и здесь, с Оргивянами будем сражаться, сколько бы ни были ими теснимы, велит неизбежность. Гектор. Но ты поспеши в Илеон и совет мой поведай матери нашей. Пускай соберет благородных троянок в замок Градской перед храм светлоокой палады богини. Там заключенные двери от священного дома, пышный покров величайший, прелестнейший всех из хранимых в царском дому, и который сама наиболее любит, пусть на колено его лепокудрой Афины положит.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 Так не пилит, не страшил нас, Великой мужей предводитель, Сын, как вещают богини бессмертной, теди гивянин пуще свирепствует, В мужестве соном никто не сравнится. Так говорил он. И Гектор послушался брата советов, быстро герой с колесницей с оружием прянул на землю, острые копья колебля кругом обходил, ополченье дух распаляя на бой, и восставил он страшную сечу. В бой обратились строяне и стали в лицо аргивянам. Вспять подались ряды аргивян, укротили убийство, мысли, что Бог, незримый, не от звездного неба, сам за врагов их поборствует. Так обратились трояне. Гектор еще возбуждал, восклицающий звучно к троянам, — Храбрые трои сыны и союзники славные наши, будьте мужами, о други! Воспомните бурную силу, я ненадолго от вас отлучуся в священную трою, старцам советным поведать и нашим супругам докупно молят небесных богов, обетуя стательчие жертвы. Так, говоря им, шествовал шлемом сверкающий гектор, бился сзади его по стопам и повы и концами черная кожа, которая щит окружала огромный. Главк между тем, Гипполохит и сын знаменитый Тидея, между фаланг на средину сходили, спылая сразиться. Чуть соступились герои, идущие друг против друга. Первый из них взговорил Диомет, воеватель могучий. «Кто ты?» «Бестрепетный муж от земных обитателей смертных, прежде не зрел я тебя на боях, прославляющих мужа, но сегодня, как вижу, далеко ты мужеством дерзким всех превосходишь, когда моего копиян ожидаешь. Дети одних злополучных встречаются с силой моейю если бессмертный ты Бог». От высокого неба сошедший я никогда не дерзал с божествами Олимпа сражаться, нет, и могучий ликург, знаменитая отрасль Дриаса, долго не жил, на богов небожителей руки поднявший, некогда... Дерзкой, напав на питательниц буйного вакха, их по божественной нисе преследовал. Нимфы, вакханки, фирсы зеленые бросили в прах от убийцы ликурга с улицы острой свирепоразимые. Вакх устрашенный бросился в волны морские и принят фетиды на лоно трепетный в ужас, введенный неистовством буйного мужа. Все на Ликурга прогневались, мирно живущие боги, кронов же сын, ослепил Дреатида, и после недолгой жизни он наслаждался бессмертным всем ненавистный. «Нет, с богами блаженными я не желаю сражаться, если же смертный ты муж и воскормлен плодами земными». Ближе предстань, да к пределу ты смерти скорее достигнешь. Быстро ему отвечал воинственный сын Гипплохов, сын благородной Тидея, по что вопрошаешь о роде? листьем в дубравах древесных подобны сыны человеков ветер одни по земле развивает другие дубрава вновь расцветая рождает и с новой весной возрастают так человек сена рождаются те погибают если же хочешь тебе и о том объявлю чтобы знал ты наших и предков и род человеком он многим известен Есть в Конеславном Аргосе град знаменитый Эфира. Воном Сизиф обитал препрославленный мудростью смертный тот Сизифоолит, от которого Главк породился. Главк даровал бытие непорочному беллерофонту коему щедрые боги красу и любезную доблесть в дар не спаслали, но пред неповинному гибель умыслил злобно его из народа изгнал повелитель ахеен был он сильнейший под скипетр его покорил их крониион с юношей прета жена возжелала антию молодая тайной любви насладиться Но к ищущей был непреклонен чувств благородных исполненный Беллерафонт непорочный, и жена клевеща говорила властителю прету Смерть тебе, Прэт, когда сам не погубишь ты Беллерафонта. Он насладиться любовью со мною хотел с нехотящей, так клеветала. Разгневался царь таковое, услыша, но убить не решился, — В душе он всего ужасался, в Ликию выслал его и вручил злосоветные знаки, много над щице складной, начертав их ему на погибель. Да щицу же тестью велел показать, да от тестя погибнет. Беллерафонт отошел под счастливым покровом бессмертных, мирно достиг он Ликийской земли, пучинного Ксанфа, Принял его благосклонно ликийских мужей повелитель, Девять дней угощал ежедневно тельца заколая, Но воссиявший десятый богиней заре разоперстый, Гостя расспрашивал царь и потребовал знаки увидеть, и принес он ему от любезного зятя, от прета, И когда он приял злосоветные зятевы знаки, юноше Убить заповедал химеру лютую, Коей породы была от богов, не от смертных. Лев головою, задом дракон и коза серединой. Страшно дыхала она пожирающим пламенем бурным. Грозную! Он поразил чудесами богов ободренный. После войной уходил на Салимов, народ знаменитый, В битве ужаснее сей, как поведал он. Не был с мужами. В подвиге третьем разбил амазонок он мужеобразных, но ему возвращавшемуся пред погибель устроил. Избранных в царстве пространном Ликийин храбрейших в засаду скрыл на пути, но они своего не увидели, дома всех поразил их воинственный Беллерофонт непорочный. Царь, наконец, познал знаменитую отрасль бессмертных, в доме его удержал, и дочь сочитал с ним царевну, отдал ему половину блистательной почести царской, и ликийцы ему отделили удел превосходный, лучшее поле для сады и пашин, да властвует он им. Трое родило сычат от премудрого Беллерафонта, мужи Исандр, гиполох и прекрасная Лаодамия. С Лаодамией прекрасный почил громовержец Кронион, и она с Арпидона, подобного богу, родила, став напоследок и сам небожителем всем ненавистен. Он по алейскому полю скитался кругом одинокой сердце, глодая себе, убегая следов человека». Сына Исандра ему, Эниалий, не сытый убийством, свергнул, когда воевал он с Салимами, славным народом. Дочь у него златобраздая гневная Феба сразила. Жил гиполох от него я рожден и горжуся родом Он послал меня втрою и мне заповедовал крепко чьиться других превзойти, непрестанно пылать отличиться, рода отцов не бесчестить, которые славой своею были отличны в эфире и в царстве великийском пространном. Вот и порода, и кровь, каковыми тебе я хвалюса Рек. И наполнился радостью сын благородный Тидеев, Медную пику свою водрузил в дровитую землю И приветную речь устремил предводителю главку. — Сын Гипполохов, ты гость мне отеческой, гость стародавний Некогда дед мой Иней знаменитого Беллерафонта в собственном доме двадцать дней угощал дружелюбно. Оба друг другу они превосходные дали гостинцы. Дед мой Иней предложил блистающий пурпуром пояс, Беллерафонша золотой подарил ему кубок двудонный. Кубок и я при отходе оставил в отеческом доме, но ты, да, не помню. Меня он младенцем оставил в дни, как под фивами градом ахейское воинство пало. Храбрый! Отныне тебе я, средь Аргаса, гость и приятель, ты же мне в лики Если приду я к народам ликийским, с копьями ж нашими будем с тобой в толпах расходиться.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 Из своих колесниц и за руки оба взялись и на дружбу взаимно клялися. Вонное время углавка рассудок восхитил Крониюн. Он. он Диомеду герою доспех золотой свой на медный, Восто тельцов обменял на стоящие девять. Гектор меж тем приближался к скейским воротам и к дубу. О крест героя бежали троянские жены и девы, те, выпрошая о детях, о милых друзьях и о братьях, те о супругах. Но он повелел им молиться бессмертным всем небеса населяющим. Многим беды угрожали.